17 августа 34 -го. Приведу несколько утверждений. Знамя великого равновесия мира дано поднять женщине. Так настало время, когда женщина должна завоевать права от нее отнятые, и те, которые она добровольно отдала. Наблюдаемый Всемировой развал, наблюдаемое угрожающее врождение в большинстве стран есть следствие векового разновесия подчинение и угнетение женского начала. Унизив женщину, мужчина унизил себя. И без возрождения истинного рыцарства дух не может подняться. Еще сказано, как учитель творит через учеников, так женщина творит через мужское начало, потому женщина возвышает мужчину. Следовательно, женщина Должна настолько подняться сама духовно, нравственно и интеллектуально, чтобы увлечь и мужчину за собой. Помните картину Николая Константиновича Рериха? «Та, которая ведет». Так женщина должна занять место, сужденное ей. Она должна стать не только полноправной сотрудницей в устроении всей жизни, но и вдохновительницей на жизненные подвиги. Величайшая задача состоит в том, чтобы одухотворить и оздоровить человечество, вдохнув в него стремление к подвигу и красоте. Но начать нужно именно с перевоспитания самих себя, потому и призыв к женщинам должен быть прежде всего призывом к самоусовершенствованию, к сознанию своего достоинства, своего великого назначения в закладывании «основания самого бытия», И пробуждение стимула к творчеству и красоте. Сказано, равновесие мира не может установиться без истинного понимания начал, потому утвердимся сознанием на мощи равновесия, как стимуле бытия, начал и красоты. Потому так необходимо утверждать в духе значение начала женского. Как мотто, я поставила бы. Духовность, подвиг, красота — эта троица вмещает в себе все. Мотто. Девиз. Латынь.